Долги прошлого «Помнишь ребенка Инта и Арос Эру?» — спросил меня, замученный жизнью Марин, единственный оставшийся в живых друг отца. Я вначале думал, что ослышался. Затем решил, что следователь фантазирует. Люди, занятые рутиной, придумывают небывальщины. Но Марин с увлечением пересказывал подробности, которые с ходу не сочинишь. Было ясно. По удивительному совпадению, с течением обстоятельств единственному уцелевшему из круга моего отца пришлось вести дело того самого двухлетнего малыша, которого ненадолго, по меркам космического похода, оставили родители на попечение квалифицированной прислуги. Я обратился вслух и думал «Эру!» Даже имя не сменили. Удачно я зашел. Поздно ночью домой я побоялся идти. Мало ли что. Может, у Энны гость или личная жизнь наконец появилась. А мне не нужно, чтобы меня кто-то видел. Марину я не солгал. Увидел свет и пришел. Эрус сын Интиарос попал в переплет. Его матерью оказалась рони Вероника, чей чудесный муженек чуть не угробил на предварительном допросе красавчика и труса Эммануила. И еще одно совпадение. Что бы я потерял, не зайди на огонек Марину, подробная ее история которую я услышал от марина а они проверяли каждое ее слово доказательство невиновности самовлюбленной женщины бедное начальство марина скоро начнут локти кусать из за своей поспешности а эрру если он настаивает на такой матери его тоже проверили и все поняли чего он хочет это самое малое что я могу сделать для него в памяти о его родителях «По долгу службы, у которого нет срока давности. Ради справедливости, которую, я надеюсь, мне удается время от времени восстанавливать». «Звонила ему его одноклассница Руэ», — услышал я Марина. «Я чуть не полез обнимать Марина. Спасибо, друг! Я окончательно проснулся, мозг заработал и требовал деятельности. Знаю я, как повернуть дело. Руэ, значит?» дряная девка толку с нее не будет но какие люди ее окружают благодаря мелкой паре я знаком с лучшей женщин которая впрочем меня терпеть не может но она воспитана и потому вынуждена периодически мучиться со мной руэ из всех своих мальчиков выбрала ру это не мое дело парень или его мать справится марина я благодарю давно это следовало сделать да гортон «Энне неудобно представать, а мне некогда. Марина Мэя, если б не вы, дорогие, если б не вы, вы представить не можете горе нашей сэной матери после гибели космического корабля Эру. То, что вы остались живы, было для нее утешением». Услышав движение в соседней комнате, аккуратно ушел, надеясь, незаметно. Марин, во всяком случае, не прервал поток слов. На темной улице огляделся. Трудно было найти райончик темнее, а Маринсу Мэй еще и жили на отшибе. Далековато от остального жилья. Я так и не сомкнул глаз. Но темнота не заставляла думать о сне и покое. Теперь с каждым днем все раньше светлеет, а я знаю, где все-таки высплюсь. Утренний сон самый благотворный, учила меня мама. А мамуля зря не скажет. Настало время совместить приятное с полезным. Видеть мою красавицу мне всегда доставляло удовольствие. Посмотрим, обрадуется ли она мне.